Машина летит по направлению к Ницце. Мы сворачиваем с трассы, направляясь к городу. Я уже абсолютно успокоилась. Очевидно, я ему нравлюсь, и в этом нет никаких сомнений. Но я замечаю, что он внимательно следит за выражением моего лица, за моими словами. Так может вести себя только влюбленный. Нужно его немного помучить. Но совсем немного, чтобы только распалить его желание. Главное — не соглашаться переспать с ним в первую же ночь. Хотя мне будет очень трудно ему отказать. Но пусть он знает, что я имею дело с порядочной женщиной, а не с любительницей приключений. Отказать нужно мягко, чтобы не обидеть. Но одновременно нужно дать понять, что уже завтра он может рассчитывать на мою благосклонность. Пусть один день попастится, ничего страшного. Если я ему действительно нравлюсь, он и завтра будет готов возить меня от Монако до Ниццы, даже в сопровождении своего знакомого. Мы подъезжаем к высокой ограде. Ворота автоматически открываются, и автомобиль въезжает на дорожку, ведущую к дому. Машина останавливается на площадке перед домом. Здесь, наверное, гектара три или четыре. Я вижу несколько роскошных машин на стоянке. Александра поворачивается ко мне и озаряет меня белоснежной улыбкой. «Становится прохладно», — говорит он, нажимая какую-то кнопку. Над нами поднимается верх автомобиля, через минуту мы сидим уже в закрытой машине. Александра улыбается еще раз и выходит из автомобиля. Какой он заботливый, думаю я, с умилением глядя ему вслед. Он идет в сторону дома, а мы вдвоем с Цирилом остаемся в салоне автомобиля. Признаться, я немного разочарована. Наверное, в душе я надеялась, что он пригласит меня в дом. Ведет, так сказать, высшее общество Ниццы. С другой стороны, как я могу появиться в доме Маркиза в таком виде? У меня неплохой костюм, но он светлый и явно не годится для вечернего приема. К тому же, кроме сумочки, у меня ничего нет». Даже обувь явно не тянет на тот класс, какой должен быть на приеме маркизы и соответствовать этому дому и машине, в которой я приехала. Александра входит в дом. Мы сидим в машине. Неожиданно Цирил спрашивает меня, вы когда-нибудь были на Капри? Нет, отвечаю я, чуть обернувшись. Я вообще в Италии была только один раз, в Милане. Больше нигде. И мне очень хочется посмотреть Италию. Это лучшая страна в мире, пылко заявляет цирил. Все-таки он мне не нравится. В его словах и жестах есть что-то нарочитое, лживое. Может, это потому, что он мне не нравится внешне? Или потому, что его присутствие мешает моему общению с Александром? Не знаю, почему, но Цирил мне не нравится с самого начала. «Посмотрите», — вдруг говорит он, — «у меня есть фотографии Капри». Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть фотографии, которые он почему-то держит в руках. Интересные снимки. Если на Капри действительно так красиво, то туда нужно обязательно съездить. Интересно, когда выйдет Александру? Я поворачиваю голову, не досмотрев фотографии, и вижу, как от высокого окна во втором этаже отходит Александру и какая-то высокая женщина. Только этого не хватало. Неужели Маркиза его любовница? А Цирил продолжает настойчиво показывать мне эти дурацкие фотографии. Я поворачиваюсь к нему спиной и молчу. Он, почувствовав неладно, убирает фотографии, но тоже молчит. «Сколько лет этой Маркизе?» — спрашиваю я, кивая на дом. — Вы ревнуете? — веселится Цирил. — Думаете, что мы приехали к его любовнице? — Уверяю вас, вы напрасно так нервничаете. — Я не нервничаю, — холодно отвечаю я. — Просто хочу знать, кто такая эта маркиза и сколько ей лет. — Под шестьдесят, — немного подумав, говорит Цирил. — Кажется, именно так. Поэтому в любовнице или в близкие знакомые сеньору Куаца она явно не подходит. К тому же они, по-моему, родственники, а в Италии культ семьи очень силен. «Меня не интересует, в каких она отношениях с сеньором Куаца», — отвечаю я достаточно строго. «Мне интересно, кто такая эта маркиза? У нее роскошный дом». «Конечно», — оживился Цирил, — «она родственница Ротшильдов. Кажется, приходится кузина одному из них. Ее муж был управляющим банком Ротшильдов во Франции. Очень известная и богатая семья, имеющая итальянские, французские и еврейские корни». «Я немного успокаиваюсь. Если ей под шестьдесят и она так богата...» то можно не беспокоиться. Куаца слишком богат и независим, чтобы ухаживать за старушкой, годящейся ему в матери. Даже если она очень хорошо сохранилась. А сама старуха не будет заводить себе такого любовника. С ним будут одни неприятности. Начнем с того, что он может не согласиться. И закончим несоответствием темпераментов. Она может найти любого жигала на английском бульваре. и достаточно только пожелать. Я сижу и жду, когда выйдет Александра, а сзади бубнит Цырил. Минут через десять Александра выходит из дома и садится в машину. Мы разворачиваемся и уезжаем. Когда машина отъезжает от дома, я снова смотрю на дом и вижу в окне высокую женщину с седыми волосами, одетую в длинное темное платье.